А где найти мне такого служителя не слишком дорогого? Волда говорит, буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе полбу. Есть же мне давай вареную полбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб, щелк щелку ведь рось.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 Знаю средство, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стал ему не в мочь, а требуй, чтоб он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду то без расплаты отправишь». Стало на сердце попа веселее. Начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит. «Пуди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти. Лучше б не надобно дохода, да есть на них недоимки за три года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный».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 С общего нашего приговору, Чтоб впредь не было никому горя. Кто скорее из нас обежит около моря, Тот и бери себе полный оброк. И между тем там приготовят мешок. Засмеялся балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною, с самим балдою! Э, кого послали супостата!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 «Раз, два, три, догоняйка ка Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому. Вот море кругом обежавший, высунув язык, мордку поднявший, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек лапкой утираясь, мысля «Дело с балдою сладит!» Глядь, оболда братца гладит, приговаривая: "Братец, мой любимый, устал, бедняжка, отдохни, родимый". Бесёнок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком. "Погоди", говорит, "схожу за оброком".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 Испугался бесенок да к деду Рассказывать про Балдову победу. А Балда над морем опять шумит, Да чертян веревкой грозит. Вылез опять бесёнок. «Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь». «Нет, — говорит Балда, — Теперь моя череда. Условие сам назначу».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 Языка, а с третьего щелка вышибла ум у старика. А балда приговаривал сукаризной. «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!»